Фермер вернулся к армии, но в мае его сняли, и главнокомандующим стал генерал-аншеф граф Салтыков Петр Семенович, маленький тихий старичок в скромном кафтане, большой любитель псовой охоты. Тихий старичок, однако, не боялся воевать и имел на все свои собственные мнения. Вступив на летнюю кампанию в Пруссию, русские войска, как и приказано было в директиве, пошли на соединение с силами австрийского главнокомандующего графа Дауна. Тот, однако, опоздал на условленное место. Тогда Салтыков взял направление прямо на запад, и 20 июля генерал Вильбоа с авангардом занял Франкфург на ударе. Туда к нему поспешил австрийский генерал Лаундон, а затем подошел и сам Салтыков. Русский главнокомандующий теперь поставил объединенной армии прямую задачу – овладеть главной берлогой врага – Берлином. Командовать этой операцией приказано молодому герою боя при Гросс-Егерсдорфе графу Румянцеву. Однако у короля прусского всюду были шпионы, и он прознал про этот план и бросился навстречу русским к Берлину. Надо было спасать столицу. Русские, оставив Франкфурт, снова отошли за Одер. Заняли позиции при деревне Кунерсдорф. Позиция, выбранная Салтыковым, тянулась по невысокому хребту холмов, длиной около пятиверст, шириной около одной. Хребет лег с запада на восток. Одним концом он уперся в реку Одер, другим в деревню Кунерсдорф. В хребте этом было три вершины повыше горы Юденберг, Шпицберг, де Мюльберг. Промешних овраги. Горы русские солдаты укрепили шанцами, на горах поставили батареи, пушки и Шуваловские гаубицы. Король Пруссии с долгого форсированного перехода сосредоточил свои части в лесу к северу от хребта и оттуда Немедленно на гору Мюльберг двинул восемь батальонов в Гренадер. Прусаки шли как на параде, с развернутыми знаменами, с музыкой, печатая шаг. Пять русских батарей с горы Мюльберг открыли по ним огонь. Однако прусаки быстро достигли мертвого пространства. Только когда батальоны были уже в 100 шагах от окопов, По ним брызнула русская картечь. Прусские гренадеры прорвались сквозь чугунный дождь, бросились в штыки, выбили русских защитников из закопов. и в десять минут захватили до 70 пушек. Король бросил было вперед кавалерию, чтобы преследовать отходящих русских, но кавалерия застряла в лесу, там оказалось множество прудов и речек, чего заранее не разведали. Мало оказалось у прусаков и пушек. А русская артиллерия со Шпицберга взяла теперь Мюльберг под прицельный огонь. Король приказал тогда взять и Шпицберг. Гренадерам для этого пришлось преодолеть глубокий овраг между Мюльбергом и Шпицбергом, а он тоже был неразведан. И по атакующей прусской пехоте, лезущей почти по отвесным стенкам, Била и русская картечь, и каждая оружейная пуля находила тут свою цель, а враг этот был всего в шестьдесят шагов ширины.